477. Идущих против, отметьте, не они суждены. Никакими словами не прикрыть ни огней глаз, ни вибраций сердца, ни тьмы, что оно излучает. За внешнюю видимостью невидимое и скрытые, пусть приучается, чует дозорное сердце. Много тайных дукпа толпится вокруг. Их надо знать. Их сила — в прикровенности тьмы. Но, встречаясь с людьми, спрашивайте себя, не от тьмы ли они? Друзей за врагов не примите, не всегда легко узнать переодетого друга и врагов за друзей.